Глава пятая. Ты. На пляже редко устраивали вечеринки, но если это происходило, масштаб действия всегда был грандиозным. Повсюду горели костры, оглушающие гудела музыка, и около переносных барных стоек без ограничения наливали алкоголь. Дожилась. До сих пор не верю, что собираюсь охотиться на парня. Недовольно произнесла, выходя из нашего пикапа и сразу же подходя к краю трассы. Отсюда открывался более-менее нормальный вид на пляж, на котором было настолько много парней и девушек, что, казалось, на вечеринке собрался чуть ли не весь универ. В итоге мы с Моной разделились, просто чтобы осмотреться и узнать, точно ли Картер пришел сюда. Прошло около получаса беспрерывных поисков и хождения по песку. И все было бы нормально, если бы буквально через каждые три метра меня не пытались облапать. Хватали за руки, куда-то тянули. Вообще для вечеринок нечто такое практически нормально. Большинство парней ходят сюда, чтобы девушек подцепить. Но со мной такое было впервые, и сразу в таких масштабах, что нервы накалились, и даже возникла мысль послать все к черту, после чего немедленно вернуться обратно к пикапу. Я уже собиралась это сделать, как внезапно мне все же повезло, и я первая нашла Картера. Он действительно пришел на пляж. Но еще некоторое время я ничего не предпринимала, просто стояла среди толпы и смотрела на него. Картер находился около одного из костров, сидел на камне, так что блики от огня отбрасывали на его лицо жуткие тени и его окружало около дюжины других альф, тоже разместившихся на камнях. Возможно, парни из его братства. Они пили крепкий алкоголь. Что-то обсуждали и выглядели настолько мрачными, что мурашки бежали по коже. Атмосфера там вообще была такова, что сразу становилось, туда лучше не подходить. По этой причине, немного отойдя в сторону, я взяла себе пунш и села на песок. Все это время не отрывая взгляд от Картера. Раз уж я решила пойти против Кэлли и разрушить самое ценное, что у нее есть — Ее драгоценные отношения, и я это сделаю любыми способами. Это стерва поплатится за все. Но чем больше я смотрела на Картера, тем сильнее меня раздирало от мысли, что мне следует добиться его поцелуя. Хочешь не хочешь, но прошлое вспоминалось, и смотря на этого огромного двухметрового альфу, я против воли видела картинки того, как он, будучи еще одиннадцатилетним мальчиком, отравлял мою жизнь. Делал то, что выворачивало меня наизнанку, рушила психику, раз и навсегда изувечивала. Конечно, с тех пор прошло много лет, и прошлых нас нельзя связывать с теперешними. Но так или иначе, ненависть осталась, и она была настолько мощной, что даже при одном взгляде на этого Альфу у меня кровь в жилах кипела. «Привет. Ты чего сидишь одна?» Рядом со мной на песок умостился парень, рыжеволосый, улыбчивый, судя по виду старшекурсник. «Не скучно? Меня, кстати, Донован зовут, а тебя как?» «Прости, но тебе лучше уйти». Я постаралась произнести это как можно более мягко. Он не хватал меня и не пытался облапать, а значит, и грубить не хотелось. У меня очень ревнивый парень, и если он увидит нас вместе, может не так все понять. Естественно, ложь. Никаких отношений у меня не было. Во всяком случае, тот единственный парень, с которым я встречалась, бросил меня еще месяц назад. Но он сам виноват, что оставил тебя одну. Донован пожал плечами. «Был бы я твоим парнем, даже на шаг не отходил». Ты выглядишь слишком горячо, чтобы оставлять тебя без присмотра. Ты, кстати, бета, да? Ага, ты. Я попыталась внимательнее рассмотреть его. Человек, да? Да, учусь на четвертом курсе, состою в братстве дня. Серьезно? Так это твое братство устраивает эту вечеринку? Я приподняла брови. Вообще вечеринки это способ братства и сестринств заявить о себе. Чем грандиознее вечеринка, тем более процветающее сестринство или братство, устраивающее ее. К сожалению, мое сестренство могло максимум устроить скудные посиделки, а вот братство дня, судя по организации и безграничному алкоголю, чувствовало себя более чем отлично. Но все же самым мощным братством считалась ночь, как раз его главой и являлся Картер. Там состояли сплошные альфа, их царство. Думая об этом, я опять бросила взгляд на Картера и увидела, что он уже отошел от костра и вместе с еще двумя парнями куда-то пошел. Извини, мне нужно бежать, быстро сказала я и, поднимаясь на ноги, рванула вперед, боясь потерять картера из вида. Стараясь не упустить Альфу, но при этом держать между нами расстояние, я поняла, что он с теми парнями отошел к небольшой безлюдной бухте. Некоторое время они стояли там и разговаривали, а затем те парни ушли, и Картер остался один. А еще некоторое время стояла, не могла поверить своей свою удачу. Картер ведь почти никогда не остается один. Может, и сейчас он ждет кого-то? «А значит, мне следует поспешить». Достав телефон, я включила на нем фонарик, стараясь сделать как можно более озадаченный и даже панический вид побежала вперед. Краем глаза я видела то, что Картер положил одну руку в карман штанов, а пальцами второй что-то нажимал в телефоне. Возможно, с кем-то переписывался. Но я, стараясь делать вид, что его совершенно не заметила, выбежала вперед, после чего начала изображать настоящий спектакль. А именно делать вид, чтобы что-то потеряла в песке, и теперь, подсвечивая его фонариком, искала эту несущественную вещь. Оказавшись рядом с Альфой, я остановилась и, собираясь со всеми своими мыслями, спросила. «Прости, а ты не видел тут кольцо?» Я специально сделала так, чтобы мой голос дрожал. «Я потеряла его тут в песке, а оно для меня очень дорого. Я, я не знаю, что буду делать без него». Не отрывая взгляд от телефона, Картер лениво безразлично ответил. «Не видел». Голос у него тяжелый и глубокий, пробирающий до дрожи. Но главная энергетика Картера, она являлась подавляющей настолько, что первые мгновения нахождения рядом с ним мне даже дышать было трудно, и я ощущала себя так, словно оказалась в вакууме. Мне требовалось хотя бы несколько минут, чтобы прийти в себя. Это Келли, уже привыкшая к энергетике Альфы, а мне пришлось отойти от Картера на несколько метров и опять изобразить вид бурных поисков. Когда же я опять подняла голову, намереваясь обратиться к Картеру, поняла, что он смотрел на меня. причем пристально, неотрывно. Так что у меня по спине побежал холодок. Я даже не выдержала и вздрогнула. Он ведь вообще не смотрит на других девчонок. Всегда исключительно на Келли. И я, конечно, могла бы обрадоваться, посчитав, что у меня уже получилось завладеть вниманием Картера. Вот только если бы это было настолько просто, своих целей ежедневно достигали бы десятки девушек которые всячески пытались добиться хотя бы взгляда этого Альфы. У него на них имелся блок. «Так чего он смотрит на меня?» Стало не по себе от мысли, что, возможно, Картер меня узнал. И вот прямо сейчас, как и в прошлые времена, назовет свиньей. Глубокий вдох, жажда немедленно уйти, которую я кое-как переборола, и убеждая себя в том, что Альфа уже никак не мог меня узнать, спросила. «Ты можешь, пожалуйста, помочь мне поискать кольцо?» Я понимаю, что ты, возможно, занят или, может, хочешь побыть наедине, но я уже в отчаянии. Пожалуйста, помоги, и как только мы его найдем, я тут же уйду. Картер еле заметно наклонил голову на бок, и от его взгляда мне стало еще более не по себе. «Ты Селена Джонс?» — спросил он, делая шаг в мою сторону, будто были ленивый, но отдающийся чем-то зловещим. «Ответь, это ты написала на машине моей девушки, что она шлюха». «Так это было еще на прошлой неделе», — ответила Хмуриси, и, к сожалению, с опозданием понимая, что сказала не то, что нужно. Вздрогнув, попыталась быстро лихорадочно понять, чем можно выровнять эту ситуацию, но почти сразу осознала, что ничем. Надпись на машине — это далеко не самое худшее, что я делала Келли. Конечно, я поступила подобным образом не просто так, а в ответ на то, что она мои учебники утопила в туалете. Но если вообще перечислять то, сколько всего я ей сделала, одного вечера не хватит. «Я не назвал имени своей девушки, но ты поняла, о ком речь, значит, знаешь меня». Картер подошел еще ближе. Так что теперь расстояние между нами было около метра. Но электрические жуткие разряды я ощущала так, словно уже сейчас меня посадили на электрический стул. «Что ты у меня просила? Чтобы я помог тебе найти кольцо в песке? У меня для тебя ущербное есть занятие получше».